На русалку совсем не похоже. Это была не русалка. Рони еще раз провел пальцем под носом, словно проверяя, остановилась ли кровь. Честное слово, я не знаю, что это за мерзость. И живым ли оно было? Какая-то субстанция, которая, тем не менее, великолепно блокирует магическую энергию. Когда я ударил по ней ловчим заклинанием, то сам попал в свою же ловушку после рикошета. — Нам повезло, что против огненных заклинаний ее способность оказалась бесполезной. — Зачем это создание заманивает моряков в пучину, — подал голос Нор. — Я видел, как один из слуг по доброй воле бросился за борт и едва не последовал за ним. Оно пользовалось какими-то манящими чарами, так? Но для чего? — Хотел бы я знать. рони заметно прихрамывая, подошел к борту, свесился и с некоторой опаской взглянул в воду. Пришло непонятно откуда. Ушло непонятно куда. — Что же ты за тварь такая? Вопрос имперского мага по вполне понятным причинам остался без ответа. Он вздохнул, устало потер лоб и посмотрел — на ощутимо приблизившийся берег. «Ладно», — произнес Рони, — «хорошо то, что хорошо заканчивается. Скоро пребываем. Будем надеяться, что больше неприятностей с нами не произойдет». Да Леон не находил себе места от волнения. Он то и дело машинально поправлял перевязь и застежку плаща. Скоро, совсем скоро, ему предстояла встреча с бабушкой Эвелины. И это почему-то нервировало мужчину. Интересно, как примет незваных гостей высочайшее? Наконец лодка заскрежетала днищем по дну и ткнулась носом в узкую полоску песка, отделяющую море от практически гладкой каменной стены. «Прибыли!» Ронни первым спрыгнул с лодки, чуть не зачерпнув полные сапоги воды. «Вырезай, гончая! Придется немного подождать!» Далеон последовал примеру имперца. Спрятал озябшие руки под плащ и неторопливо прошелся по крохотному пятачку пляжа. Рони в свою очередь, задрал голову вверх, что-то выглядывая на неприступной скале. «Затем...» Потер заслезившиеся от напряжения глаза, отошел подальше, куда не долетали соленые брызги волн, и уселся прямо на песок. Даллион видел, что чужаку после схватки с чудовищем было трудно долго стоять. Странное создание, вылезшее из пучины океана, по всей видимости, сильно повредило правую ногу имперца. Но тот наотрез отказывался показывать свою рану, сказав, что это все пустяки. И даже лечебным заклинанием пренебрёг, предпочитая демонстративно хромать и кривиться при каждом неосторожном движении. Рони настороженно оглядел пустой берег, повелительно взмахнул рукой и прошептал себе под нос несколько слов. Тотчас же с его пальцев соскользнула зеленая змейка заклинания, которая с тихим шорохом быстро затерялась среди непроходимых на первый взгляд скал.